Эпоха третья. Профессионалы. Глава 207. Искусство гадания на картах Таро. Смерть — тринадцатая карта колоды Таро. У нее нет названия. По большому счету, это водораздел в серии изображений Таро. Дюжина первых карт выступают словно первые двенадцать часов суток. Это так называемые «младшие арканы». Минул двенадцатый час, полдень, и появляется смерть, ныряющая в другое измерение, измерение старших арканов, остальных — двенадцати часов в суток. В глубинном эзотерическом смысле тринадцатый аркан означает смерть глупца, который рождается снова уже посвященным. Карта не несет в себе зловещего смысла. Если не преодолеть стадию смерти, прогресс невозможен. Толкование марсельского таро. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».